7 Она в центральном парке Под ярко-серым небом С которого вновь планируют Первые редкие снежинки Неподалеку поют Немолчаливую ночь И не что это за дитя Но песню Риса Кам, кам, кам, кам Мало, тянись, рис зелен Расти Тянись, рис Сюзанна снимает шапочку, опасаясь, что та каким-то образом изменится. Но нет, на шапочке по-прежнему вышито «Счастливого Рождества» и «Тут нет никаких близнецов». Она успокаивается, оглядывается, и вот они, Эдди и Джейк, улыбаются ей. Оба с непокрытыми головами. Она забрала их шапочки, соединила их шапочки в одну. На Эдди фуфайка с надписью «Я пью нос зала. На Джейке фуфайка с надписью «Я езжу на такура спирит». В этом для нее нет ничего нового. А вот то, что она видит у них за спиной, неподалеку от въезда для карет со стороны 5-я веню, для нее в новинку. Речь идет о двери высотой примерно 6,5 футов, из прочного железного дерева, как представляется на первый взгляд. Ручка у двери из литого золота На ней гравировка Которую леди-стрелок узнает Два скрещенных карандаша Эберхард Фабер номер два В этом она не сомневается Со срезанными ластиками Эдди протягивает ей чашку горячего шоколада Со сливками поверху присыпанными мускатным орехом «Эй!» — говорит он «Я принес тебе горячий шоколад» Она не обращает внимания на протянутую чашку. Во все глаза смотрит на дверь. Такие же стояли на берегу, не правда ли? Спрашивает она. Да. Отвечает Эдди. Да. Вторит ему Джейк. Ты, Ты сообразишь, сообразишь что, что к чему? Говорят они хором. Улыбаются друг другу очень довольны. Она проходит мимо них. На тех дверях, через которые извлекал их Роланд, были надписи. «Узник», «Госпожа теней» и «Толкач». На этой символы высокого слога, а ниже надпись «Художник». Она поворачивается к Эдди и Джейку, но их уже нет. Центрального парка тоже нет. Она смотрит на разваленный лада, на бесплодные земли. Холодный, горький ветерок доносит слова. «Время почти истекло. Поторопись».